Друзья, ты что-нибудь можешь сказать по тем бумажкам, которые я передавал? Спросил Донно, одним глазом поглядывая в планшетник и прижимая плечом телефон к уху. Могу, бодро отозвался Роберт в трубке. А еще могу оторвать тебе пару конечностей из-за твоей глупости. И, кстати, у Джеральдины правда миленькая маленькая помощница. Жаль, что язва у меня до сих пор во рту кисла. — Что кисло? Ты врачу сказал? Что-то ел? — Уймись ты, я в переносном смысле. От девицы этой кисло, хотя и хорошенькая. Роберт печально вздохнул. — Все про тебя спрашивала. — А ты ловко тему увел, я смотрю. Не спрашиваешь, какие глупости. — Какие глупости? — машинально повторил Донну. — Твои махинации с партнерской программой. Подал на расторжение, да? Я же просил. Не сообщать мне, пока я тут? Да ты интриган, кто бы мог подумать. Насколько Донна мог слышать, Роберт не злился. Это настораживало. «А мне тут тоже планшетник принесли с доступом в сеть», намекающе сказал Роберт. «А на служебной почте лежит автоматическое уведомление о твоем заявлении». «Ну, надо же!» — подумал я. «Старика совсем понесло. Это ты от доброты душевной, чтобы силы мои не растрачивать? Или решил, что я отсюда выйду только вперед ногами?» Донна молчал. Можно было бы рассказать, что он думал и что решил тогда, но слова не шли на язык. Роберт тоже умолк. «Все я понимаю», — наконец сказал он устало. Можешь не говорить, но когда увижу тебя, так и знай, в морду дам. Да, по поводу бумажек. Старшая сестра Ранункель — серьезная дамочка, и, как я понял, в своих исследованиях крутилась вокруг одной темы. Все, что тут в списке есть, так или иначе к этому относится. К чему? К тому, как влияют специфические аминокислоты из тел монстр-объектов на человека. Это на стыке дисциплин. Думаю, у нее было немало с этим проблем. Скорее всего, поэтому она и уехала отсюда учиться в столицу. Могла она от слов перейти к практике, попробовать и на себе. Может, она и есть наша ведьма? Да все может быть, но сомневаюсь. Слишком было бы просто. Вот она, девочка, которая интересуется, можно ли стать чудищем, сожрав чудище. И вот она становится им. К тому же надо поднять данные по этой теме. Я не уверен, что обычные люди подвержены таким изменениям. Маги — да, это точно. А вот что происходит с обычными людьми?» Роберт замолчал. Недосказанная мысль тяжело повисла между ними. «А есть ли такая статистика вообще, да?» — тихо спросил Донна. «Я узнаю», — отозвался Роберт. Позвоню Унру, пусть копает. Еще я написал в столицу паре знакомых. Это помимо официального запроса. Думаю, то, что упускать из виду то, что предыдущие пропажи совпали по времени с возвращением Ингера Нункель домой, не стоит. Это явно связано. Надо узнать, почему она вернулась. «Хорошо», — согласился с ним Донну. «Ты будь осторожен». Сова позвонил, сказал, что всех женщин нашли и привезли в Центральное управление Макбригады на допрос. Пацан, что слышит правду, будет с ними. Роберт зло выругался. «Как все к бесам проклятым не вовремя! Какого хрена мы тут торчим? Там следить надо! Тебе чего сказали, когда выпустят?» «Ничего еще не сказали», — отозвался Донна. «Я, блин, еще только до коридора едва хожу». «Как только сам смогу нормально двигаться, свалю!» «В другой раз я тебе по ушам настучал бы», — вздохнул Роберт. «Но сейчас это верное решение». Константин приехал через полчаса после того, как Донно договорил с Робертом и разослал несколько запросов. Заместитель Артемиуса встал в дверях, глядя на Донно, и скривился. «Скорее устало, чем зло» серьезной до да тошноты, на удивление взъерошенной. «Каждый раз, как чего-нибудь про тебя новое, я думаю, на этот раз сдохнешь или нет!» — с тоской сказал он. «Как чири на носу, болтаешься и болтаешься! Уже сколько раз тебя прикладывает, да все никак не до конца!» «Тоже рад тебя видеть!» — саркастически отозвался Донну. Он вдруг подумал... Насколько на самом деле бессилен Константин? Не начальник, слабый маг, посредственный работник, не отличающийся особым умом. Что там у него за душой? Знание всех правил и законов, упрямство? Не густо. И кто бы говорил, осекся Донно про себя. Много ли у него самого осталось? Что-нибудь накопал? спросил Донно. Спросил из вежливости и почему-то проснувшейся доброжелательности. Константин только ощерился. После своих слов он воспринял это как насмешку. «Думаешь, что я не могу?» — огрызнулся он. «Это вообще не твое дело, ясно? Я приехал допросить тебя». «Если не мое, то боюсь даже спросить, чье?» — спокойно пожал плечами Донна. «Спрашивай, что нужно. Хотя я уже отчет отправил». «У тебя на электронной почте копия есть». «Вполне может быть, — подумал он, — что это спокойствие просто от лекарств. В другое время уже бы кулаки чесались, а сейчас ничего нет. Повезло Константину. Или нет?» Кажется, почти начальника еще больше бесило то, что Донно никак не был похож на умирающего или хотя бы расстроенного человека. Он задал несколько вопросов, сделал пометки в блокноте и снова огрызнулся в ответ на слова Донно, что Роберт хотел прислать список вопросов для задержанных. «Без вас разберемся как-нибудь», — сказал он и уехал.